Время чьи час ноль-ноль. Они прибыли с небольшим опозданием, как и положено представителям надзирающего органа. Машина, казенная черная «Волга» из тех последней моделей, у которых половина комплектующих импортной, а внешний облик принесен в жертву традиции, плавно вырулила с проспекта и остановилась на паркинге по соседству. Из нее вышли двое, оба с погонами Министерства чрезвычайных ситуаций. Сначала худощавый старший лейтенант лет двадцати пяти при дипломате черной кожи, затем грузный приземистый генерал, в котором Демьянов к своему изумлению узнал Виктора Захаровича Прохорова, зама начальника управления. Лично они знакомы не были, но слышал о нем Сергей Борисович разное и больше плохого. Ну да ладно, не детей же с ним крестить. Вот и вся комиссия. Что ж, меньше народу, больше кислороду. Тем более для убежища это верно и в прямом смысле. Несмотря на жару, гости надели поверх кителей кожаные куртки. Это неправильно внизу не Сахара. А вот только одежду можно было выбрать по плаще, чтобы не жалко было запачкаться. "Здравствуйте", приветствовал их майор без всякого трепета, поскольку не чувствовал ни грамма волнения. "Заложите по форме", смерив его равнодушным взглядом, произнёс лампасик. начальника отдела ГО и ЧС муниципального унитарного предприятия Автобаза номер 4 майор запаса Демьянов для проведения осмотра защитного сооружения прибыл. Не юродствуйте, не на параде, укоризненно покачал головой генерал. И не путайте, это я прибыл для осмотра, а вы для отчёта. Ладно, показывайте свой объект, товарищ бывший майор. На последней фразе он сделал акцент. Вам же лучше, если всё в норме, потому что времени у меня на вашу базу час. Мне ещё сегодня восьмерых таких руководителей проверять. Э, вы батенька хам, подумал Демьянов, хотя и знал, что генерал в чём-то прав. Начальник отдела гражданской обороны, да, уж большой начальник. Назвать себя этим словом он мог только со зрядной долей иронии. Тоже мне вершина карьеры. Командир виртуального подразделения и комендант заброшенных катакомб площадью 2300 квадратных метров. Отставной козы-барабанщик, блеха-муха. А ведь все у тебя могло быть по-другому, кольнула его неприятная мысль. Если б ты в свое время... Надрывный вой, заполнивший все вокруг, заставил его скривиться в гримассе. Он продолжался целую минуту. Один из электрических ревунов, видимо, располагался совсем близко и бил по ушам так, что барабанные перепонки грозили лопнуться. Затем на секунду другую стало тихо, и тут же неприятный звук раздался снова, но уже в соседнем квартале, чуть слабее. И так по цепочке, удаляясь от них, пока не затих вдали. "Это ещё что такое?" спросил Сергей Борисович, когда звон в ушах немного утих. Общая проверка средств оповещения, равнодушно ответил Прохоров. По всему городу, что ли? По стране в рамках объявленного президентом месячника гражданской защиты. Вы плохо информированы. Народ-то предупредили, в сомнении в голосе спросил Демьянов. Бегущей строкой в утренних новостях и по радио, кивнул генерал. Да, пусть держится в тонусе. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Пойдёмте уже. Хотите тут до вечера торчать? Сирены должны были переполошить жителей окрестных домов и разбудить тех, кто в это субботнее утро собирался отоспаться за всю рабочую неделю. Но повысит ли это их бдительность? Как знать? У Демьянова были сомнения на этот счёт. Представитель фирмы так и не появился. Сергей Борисович мстительно пожелал ему попасть в любую завалящую ЧС, хотя бы в лифте застрять. А сам повёл комиссию протоленным путём, каким попал в убежище ранее, не через аварийный же их тащить. Главные ворота они открывать не потребовали. С чем на штаба себя мысленно поздравил. Не хватало ещё начинать проверку с обнаружения пропажи мотора. Возле лестницы, он, пропустивший было генерала вперёд, предусмотрительно обогнал того и начал спускаться первым, показывая дорогу. Ещё грохнется персон со ступенек. Потом проблем не оберёшься. Но Бог миловал. И до пульта управления они добрались без приключений. Лишь генерал разок задел боком стенку и слегка испачкался в звёздке. Оказавшись внизу, оба незваных гостя поёжились, скорее не от холода, а от резкого перепада температуры. Горячую воду в систему отопления уже дали, но что по огромное помещение успело прогреться, был нужен не один час. Э, скажи, товарищ Начтаба. Генерал незаметно перешёл на ты. Почему у тебя на объекте такой собачий холод? Это, блин, рассчитано не на поддержание комфортной температуры, а на обеспечение нормального функционирования оборудования, нашёлся Демьянов. То есть, чтоб вода в трубах не замерзала и всё остальное не барахлило. А зимой тут же все окалеют к ядрёной матери. Надышим, майор отметил про себя, что проверяющий не знает элементарной вещи. В случае удара все внешние коммуникации и так отрубятся. Есть ещё калориферы, но это на крайний случай. Они энергии много потребляют. Генерал только фыркнул. Ну так включите их немедленно. Считайте, что этот случай наступил. Нечего нас морозить. Пришлось починиться. В автобазе придёт порядочный счёт за электроэнергию. В пункте управления Сергей Борисович на правах хозяина начал накрывать поляну. И сейфа появилась и была разложена на столе выпивка и закуска. Бутылка белого аиста, блюдо с нарезкой, сервила, ветчина, сыр, красная рыбка, а с ними рядом порезанный хлеб и банка с маринованными огурцами. Эт ты ещё зачем нахмурился, генерал? Но явно только для порядка, так как глаза у него заблестели. А все и храните, чтобы звено ваше не позарялось. И он опрокинул в себя первую рюмку, закусывая большим куском лососины. Звено состояло из двух механиков, двух дворников и диспетчерши, которые, похоже, жалели о том, что находятся на своих обычных рабочих местах. Грязные, усталые и злые, они явно мечтали о том, чтобы это скорее закончилось, и их отпустили домой. Но расположение директора было недвусмысленным. Всем ждать окончания проверки, не расходиться на случай, если комиссии вдруг понадобятся и они. Их присутствие, в общем-то, и не требовалось, но руководитель решил перестраховаться. Вот они и коротали время в соседнем медпункте, наливаясь чаем и отдыхая после нелегкого субботника. Естественно угощение было заперто на ключ не от них но не рассказывать же про нашествие серых тварей ей богу лучше вообще уморить их своими силами чтобы не будить лихо в виде ещё одной проверки от санэпидстанции быстро перекусив и вымыв руки проверяющие принялись за работу то ли благодаря работе воздухонагревателей то ли из-за нескольких выпитых рюмок но им стало теплее Сам Демьянов шёл за лучшее, к выпивке не притрагиваться. Итак, Сергей Борисович, что мы имеем? Генерал потёр лысину под фуражкой и упёрся локтями в низкий стол. Стул под его сидением тоже был неудобным и маленьким для его габаритов. Демьянов до последнего надеялся, что пронесёт ревизор окажется нормальным мужиком, который всё по-человечески поймёт и закроет глаза на то, что никем не соблюдалось даже в советские времена. Они, видите так, сделали немало. А во многих убежищах и дверей нету. Но неприятное предчувствие не покидало Сергея Борисовича. Он слишком хорошо знал предел восхождения по служебной лестнице, после которого оставаться нормальным также невозможно, как верблюду протиснуться сквозь игольное ушко. К тому же, вряд ли это будет обычной формальной проверкой. Слишком уж они беспокойны. Да что у них там стряслось, если одновременно затеяли мероприятия по всей стране? Значит, волна идёт с самого верха. Спрашивать будут строго, и вряд ли стоит надеяться, что разнасулы смогут их смягчить. Ладно, начнём помаленьку, буркнул генерал. Давайте сюда паспорт. Демьянов уже было потянулся во внутренний карман, когда сообразил, что речь идёт не о его удостоверении личности. Стыдно забыть про самый главный документ убежища его паспорт. И еще бы не забыть, если за два года работы он ни разу не понадобился. Сопровождающим рыбьим взглядом генерала он открыл сейф и извлек на свет в божий красную пластиковую папку, в которой была вложена прошитая пачка поблекших от времени листов. Сергей протянул ее Прохорову, но тот только бегло пробежался глазами по рядам строк, хмыкнул и передал сопровождающему. «Убежище. Инвентарный номер 28В». расположено в районе Академгородка города Новосибирска класс защиты 3. Отдельно стоящее, подземное, находится на балансе муниципального унитарного предприятия Четвёртая городская автобаза. Защитное сооружение передано в аренду ИП Мухамедзянов по договору номер В мирное время объект используется в качестве складского помещения. Достаточно, прервал его генерал. Погляди тут сам. Я пока схожу. Проверю исправность систем жизнеобеспечения. Э, прямо по коридору, последняя дверь направо, подсказал Демьянов. Надеюсь, что в единственном санузле, который был приведён в порядок, гостю не кинется под ноги килограммовый крысак. Вернулся главный проверяющий только через четверть часа. Всё в порядке, Захар Петрович, отрапортировал Старлей, успевший за это время посмотреть и технические документы. Ниушта, переспросил генерал с слегка разочарованным тоном. Они приглянулись. Возникла небольшая пауза. Прохоров сидел, потирая подбородок. На его одутловатом лице ничего нельзя было прочесть. Но Демьянов легко истолковал заминку. Гладко было на бумаге. Слишком гладко. Ни к чему не придерешься. А проверять самим любую систему визитерам лениво. Там темно, грязно и холодно. Но у них тоже имеется свое начальство вплоть до Москвы. И оно требует результатов. в том числе выявленных нарушений и штрафов. Поэтому и Чешут требул. Не знает, что делать. Чтобы досконально проверить эти коммуникации, понадобится как минимум день. Всё, что они могут сделать, это прикинуть на глазок. Пока его молодой помощник заполнял бумаги, генерал откровенно скучал. Судя по всему, он ни черта не понимал в устройстве защитных сооружений и вдобавок жутко куда-то торопился. Ладно, Тимур, давай по пунктам пробежимся. Получив от помощника листок и ручку, Захар Петрович быстро черкнул несколько слов и протянул Демьянову. Наполовину заполненный бланк походил на аттестат зрелости троишника. Лицо ответственное за содержание убежища. Демьянов С.Б. Состояние системы водоснабжения удовлетворительно. Состояние системы вентиляции удовлетворительно. Состояние системы энергоснабжения удовлетворительно. Состояние системы канализации удовлетворительно. Общее состояние защитного сооружения, конструкции, протечки, герметичность удовлетворительно. Демьянов пробежал строчку глазами и почувствовал укол обиды. Чисто по-человечески было неприятно. Он-то вложил в эту яму столько сил. Могли бы хотя бы посмотреть. Но эта ребятческая мысль была тут же им отброшена. Приняли и на том спасибо. Не стали мы образцово показательным убежищем, ну и переживём. Вот так. Генерал поднял на него неживые, блёклые глаза. Вроде бы всё, и всё-таки чего-то не хватает. Как считаете? Думаю, всё, кивнул Сергей Борисович. Может быть, хмыкнул Прохоров, а может и нет. У вас на объекте ведь есть внутренняя система телефонной связи. Вот и продемонстрируйте, товарищ начальник штаба. Сукины дети. Думают про водам давно ноги приделали. На них действительно покушались все, кому не лень, видя в них только 65 кл дефицитной меди. Но майор каким-то чудом их отстоял. И теперь это его спасло. Демьянов послушно повернул тумблер переключения на внутреннюю сеть и поднял трубку, набрав 03. По забавному совпадению это был номер здравпункта. Телефонизированы были все главные узлы убежища. По ос номер 1. Нахуй, придумал он позывной. Проверка связи. Как слышите меня? Слышим вас нормально, тут же бодро ответили ему и тут же с говоровкой добавили. Борисыч, сколько можно жрать охота и вообще нам говорил про 3 часа, а мы тут уже пятый кукуем. Совесть пойми. В следующий раз один всё будешь делать. Хорошо, что у телефона не было режима громкой связи. Что, съели? Злорадно подумал Демьянов. Тоже пойди свой план по взысканиям выполнить, охота. А времени мало. Вот и торопитесь. Давайте проваливайте быстрее. Здесь вам ничего не обломится. Так-так-так. Прохоров листал многостраничный закон об укрытиях и убежищах в скептический гляде на потёки на трубах. Чуть дольше его взгляд задерживался на трещинах на стыке стены и потолка, которые просматривались сквозь слой мастики, но это было недостаточно для серьёзных претензий. Вижу, всё в порядке. А, чуть не забыл. Тут же у вас скважина есть. Нацидьте мне Боржоми, или на худой конец есть Синтуки. Демьянова не обманул его дурашливые интонации. Насколько я знаю, проверка насосного оборудования не входит в план, не растерялся он. А вот здесь вы ошибаетесь, громко возразил Прохоров. Есть распоряжение по округу немедленно привести в готовность системы автономного водоснабжения убежищ. К какому числу? Немедленно, значит, вчера. Но нас не известили, запротестовал Демьянов. И ещё как известили? Телеграмму отправили сегодня утром. Смешно. Даже если бы он её получил, им бы физически не хватило времени запустить агрегат. Это не говоря уже о недостающих деталях гидронасоса, которые хранились на складе фирмы субподрядчика на другом конце города. Так-так, разобран, значит. В голосе генерала Демьянову послышались издевательские нотки. «Будем составлять акт о нарушениях». «А у вас ведь еще генератор должен...» И в этот момент в бункере погас свет. Стало темно, как бывает только под землей, где нет иных источников света, кроме искусственных.